Барбара сразу упала духом. Проклятие, — подумала она, — Терри Коул, музыка Чандлера и Мэтью Кинграйдер. Оказывается, в этом не было ничего особенного. Они опять отброшены назад. — Терри нашел ее в Альберт-Холле, — добавила Вай. Альберт-Холл — большой концертный зал в Лондоне, построен в 1867-1871 годах, назван в память принца Альберта, супруга королевы Виктории. Барбара нахмурилась. вальберт Альберт Холли? Там Терри нашел музыку, да, под креслом. Барбара была потрясена. Она попыталась осмыслить новые сведения, одновременно записывая пояснения, которые продолжала добавлять вайневин По работе Терри частенько приходилось разносить открытки по телефонным будкам в районе Южного Кенсингтона. Обычно он отправлялся туда по вечерам, поскольку с наступлением темноты снижалась вероятность того, что полиция застукает его за этим неблаговидным занятием. Он проходил по обычному маршруту в окрестностях Куинсгейт, и вдруг в одной из будок зазвонил телефон. «Телефон зазвонил на углу Элвастон Плейс», — уточнила Вай. Шутки ради Терри снял трубку и услышал мужской голос, сказавший пакет в Альберт Холле. «Сектор Кью». Седьмой ряд, девятнадцатое место, после чего разговор прекратился. Таинственный характер звонка заинтриговал Терри. Слово «пакет», намекающее на передачу денег или наркотиков, либо каких-то важных документов, резко усугубило его интерес, поскольку он как раз находился неподалеку от того места, где королевский Альберт Холл выходил на южный конец Гайдпарка, то Терри решил заглянуть туда. Публика уже начала расходиться после концерта, и он, легко проникнув в зал, нашел указанный сектор и обнаружил под девятнадцатым местом пакет с нотами. «С музыкой Чандлера», — подумала Барбара. «Но кто, черт возьми, его туда положил?» тери поначалу решил что попался на удочку и выполнил дурацкое поручение, предназначенное для любого простака, решившего снять трубку в будке на углу Элвастон-Плейс. Заглянув в Квай, За очередной порцией открыток он рассказал ей об этом забавном приключении. — Я подумала, что на это можно заработать, — объяснила Вай Барбаре. И Ники согласилась со мной, когда я рассказала ей о находке Терри. Шелли вдруг отбросила руку Вай и буркнула, не желая ничего слышать об этой сучке. На что Вай ответила, — Кончай уже, шел Она умерла. Шелли в ярости метнулась к своему стулу. Плюхнувшись на него, она с угрюмым видом скрестила руки на костлявой груди. Барбар на минутку представила себе далеко не легкие будущие взаимоотношения этих двух подруг, учитывая, что одна из них попала в весьма зависимое положение. Вай проигнорировала эту демонстрацию обиды. «Все они лелеяли чистолюбивые замыслы», — сказала она Барбаре. Терри носился с идеями целевого искусства, а Вай и Ники мечтали стать создателями первоклассной эскортной фирмы — Они также нуждались в дополнительной прибыли с тех пор, как Никки порвала отношения с Адрианом Битте. Всем им необходимы были денежные вливания. А это музыкальное произведение выглядело как их возможный источник. Понимаете, я вспомнила, что вроде бы на одном из аукционов Сотбис продавали какие-то вещи Леннона и Маккартни. Причем их фанаты отвалили за оригинал одной только песни «Несколько тысяч фунтов». А к нам попала целый рок опера я сказала пустэрри попытается продать ее ники предложила провести исследование найти хороший аукционный дом мы собирались поделить деньги полученные от продажи музыки но с какой стати вы с ники на что то рассчитывали спросила барбара ведь в конце концов пакет то нашел тэлли да но он был неравнодушен к ке просто сказала вай ему хотелось произвести на нее впечатление только и всего